Эпилог. Любовь. Прошел месяц с той ночи, когда огонь чуть не отнял у меня все, что я люблю. Месяц полный перемен, надежд и того тихого счастья, которое приходит, когда понимаешь, что судьба, несмотря на все испытания, все-таки на твоей стороне. Сегодня я стою перед зеркалом в большой квартире Арсения, и мои пальцы дрожат когда я поправляю простое, но такое красивое белое платье. Оно струится по телу, мягкое, как облако, с тонким кружевом на рукавах, которое, будь-то, шепчет о чем-то вечном. Волосы уложены в мягкие локоны. Невольно улыбаюсь своему отражению, чувствуя, как сердце бьется быстрее. Через пару часов мы с Арсением станем мужем и женой. Сначала регистрация в ЗАГСе, а потом венчание. Тихое, без лишнего шума, только для нас и самых близких. Вера, конечно же, будет там с ее неизменной улыбкой. И Виктор, друг Арсения, который, похоже, сам не заметил, как начал смотреть на Веру так, будто она его личное солнышко. А еще Грей, наш верный пес с нелепой бабочкой на шее, которую Матвей нацепил на него, уверяя, что он должен выглядеть по-праздничному. Касаюсь живота и на мгновение замираю. Тайна, которую я ношу в себе, еще не сказана. Я не рассказала Арсению, что жду нашего ребенка. Это как маленький секрет, который я берегу для сегодняшнего вечера, когда мы останемся наедине, И я увижу его глаза, полные той любви, которая каждый раз заставляет мое сердце замирать. Я знаю, он будет счастлив. Он рассказал, что всегда мечтал о большой семье, о детском смехе, который наполнит дом. И я представляю, как он подхватит меня на руки, как будет смеяться, целовать, а еще ворчать, что недавно передвинула сама диван. Он такой, заботится даже, когда я уверяю, что со мной все в порядке. Мой взгляд скользит по отражению, вспоминая ту ночь, когда огонь ворвался в нашу жизнь. Арсений с его упрямой решимостью, с силой, которая способна остановить саму бурю, ворвался в горящий дом, чтобы спасти нас с Матвеем. Я до сих пор вижу его лицо, покрытое сажей, руки обожженные но крепко держащие меня. Глаза, полные страха, не за себя, а за нас. Он чуть не сгорел ради нас, ради меня, ради моего сына, которого он полюбил как своего. И в тот момент, когда он вынес меня на улицу, когда я открыла глаза и увидела его, я поняла, что встретила настоящего мужчину. Не того, кто обещает звезды с неба, а того, кто готов броситься в огонь, чтобы защитить свою семью. Теперь мы живем вместе в его квартире в городе. Просторной, с большими окнами, через которые льется утренний свет. Дачный дом в поселке все еще в ремонте. Пожар оставил свои следы, Но Арсений уже договорился с бригадой, и к следующему лету мы снова будем там. Сажать огурцы, собирать ягоды и слушать, как Грей гоняет кур по двору. Матвей обожает эту квартиру. Он уже облюбовал комнату с видом на парк, где гоняет на велосипеде с новыми друзьями. А я, я каждый день просыпаюсь рядом с Арсением, чувствуя его тепло его дыхание, его руку, которая даже во сне находит мою. И каждый раз, когда он смотрит на меня, я чувствую себя так, будто весь мир принадлежит только нам двоим. Но не все так просто. Пожар, который чуть не разрушил нашу жизнь, оказался не случайностью. Полиция нашла виновницу, ту самую девушку новую пассию Олега, которая приезжала вместе с ним. Ее засекли камеры в дачном поселке, и следы бензина, которые нашли пожарные, указали на нее. Она хотела избавиться от нас с Матвеем, чтобы мы не мешали ее счастью с Олегом. От этой мысли до сих пор холодеет кровь. Как можно быть такой жестокой? Но теперь она под следствием, а Олег... Похоже, утонул в своих проблемах и больше не лезет к нам. Я не желаю ему зла, но я счастлива, что он исчез из нашей жизни. Мы с Матвеем, наконец, свободны, и эта свобода — дар, который я никогда не перестану ценить. Поправляю платье, еще раз смотрю в зеркало и слышу, как в соседней комнате Матвей смеется, играя с Греем. Пес, похоже, уже смирился с бабочкой на шее, хотя я уверена, что он мечтает ее содрать и закопать где-нибудь в саду. Вера врывается в квартиру, как ураган, с огромной коробкой и бутылкой шампанского, которые она тут же ставит на стол. «Люба, ты готова?» — кричит. Ее рыжие кудри подпрыгивают, как пружины. «Сегодня твой день!» «Моя девочка! Я же говорила, что король Пик придет, и вот он, твой Арсений, весь такой героический, с ожогами, как рыцарь из сказки!» Смеюсь, обнимаю ее, чувствуя, как ее ванильный запах смешивается с ароматом моих духов. «Вера всегда была моей верой в лучшее, а я...» Благодарна ей за то, что она не дала мне утонуть в прошлом. Виктор заходит следом, немного смущенный, но с улыбкой, которая становится шире, когда он смотрит на Веру. Я замечаю, как их руки случайно касаются друг друга и улыбаюсь про себя. Похоже, у Веры появился свой король, и я рада за нее. Мы едем в ЗАГС, и регистрация проходит быстро, но трогательно. Арсений стоит рядом, высокий, сильный, в строгом костюме, который, кажется, ему немного тесен в плечах. Его глаза блестят, когда он надевает мне кольцо, а я чувствую, как мои пальцы дрожат. Матвей, сидящий рядом с Верой, сияет, как маленькое солнце. И я знаю, что он счастлив не меньше меня. Грей, конечно, остался дома. Бабочка, по словам Веры, не выдержала бы официальной части. Но я представляю, как он сейчас носится по квартире. А потом венчание. Маленькая церковь на окраине города с деревянными стенами и запахом ладана, который смешивается с ароматом цветов. Солнце льется через витражные окна, раскрашивая пол разноцветными пятнами, и я иду к алтарю, держа Арсения за руку. Его пальцы крепкие, теплые. Он слегка сжимает мою ладонь, будь-то боится, что я исчезну. Вера и Виктор стоят позади, и я слышу, как Вера шепчет что-то Виктору, отчего он тихо смеется. Матвей смотрит на нас с такой гордостью, что мое сердце сжимается. Священник говорит слова, которые звучат как музыка, и я едва слышу их, потому что не могу отвести взгляд от Арсения. Его глаза такие глубокие, полные любви, смотрят на меня так, будто я его целый мир. Он не отводит взгляд... Даже когда священник просит нас поклясться в вечной любви, и когда приходит время говорить, его голос звучит низко, уверенно, но с той мягкостью, которая предназначена только для меня. «Люба», — говорит он, — и его голос дрожит от эмоций. «Ты моя жизнь. Ты и Матвей, вы мое все». Я обещаю защищать вас, любить вас, быть рядом, что бы ни случилось. Я не знал, что такое счастье, пока не встретил тебя. Слезы подступают к глазам, но я улыбаюсь, потому что это слезы радости. Моя рука дрожит в его ладони, и я шепчу в ответ. «Арсений, я тоже тебя люблю». Ты подарил мне семью, о которой я и не мечтала, и... Делаю паузу, чувствуя, как сердце колотится. Я жду ребенка. Его глаза расширяются, и на мгновение кажется, что он забыл, как дышать, а потом он смеется. Тихо, но так счастливо! что я чувствую, как тепло разливается по всему телу. Он наклоняется ко мне, не обращая внимания на священника, на Веру, на Виктора, и целует меня. Мягко, но с такой страстью, что я почти забываю, где мы. Матвей хихикает, Вера ахает, а Виктор, кажется, хлопает в ладоши. «Любовь, ты моя любовь!» — шепчет Арсений, отстраняясь. Его глаза блестят. «Ты делаешь меня самым счастливым человеком на свете!» Мы стоим перед алтарем, окруженные светом, теплом и любовью, и я знаю, что это только начало. Начало нашей новой жизни, нашей семьи нашего счастья. Где-то там, за стенами церкви, ждет Грей, ждет наш дом, который скоро снова станет нашим убежищем. Ждет будущее, которое мы построим вместе. И я знаю, что с Арсением рядом я больше никогда не буду бояться. Только если на даче кто-то не устроит новый переполох. Но это уже будет совсем другая история. Текст читала Алла Игла